Golova 36. Empty spaces what are we for? A barren I guess we know this know? what we are looking for? Ботаник и не один, десятки ботаников лили кровь, а город все терял и терял к этому интерес. Потому что люди быстро привыкают ко всему, даже к войне. Привычка – друг человека, она же его и враг. «Еще немного, и поимка ботаника перестанет быть сенсацией», – подумала Маша. «Пора, пора». Она позвонила Черняхову и сказала, «Я нашла ботаника». Черняхов пришел в восторг. «Это будет сенсация!» «Надеюсь», – холодно ответила Мария. «Сегодня он ко мне придет». «Это же опасно!» – перепугался трусливый Черняхов. «Да, опасно. Потому и звоню. Подстрахуй меня». «Ну как?» «Я здесь, в столице. Ты там?» «Позвони мне сегодня в двенадцать ночи. Если услышишь что-нибудь подозрительное, вызывай дежурную группу захвата». А, «А а может, лучше эту группу вызвать сразу?» переполошился Черняхов. «Нет, сразу будет не так эффектно. И ботаника можно вспугнуть. Да постарайся записать все, что услышишь». Тогда это действительно будет сенсация! Около двенадцати ночи в дверь Маши позвонили. Маша открыла, на пороге стоял Елисеев. «Зачем ты звала меня?» «Нам нужно поговорить». Он был грустен, она тоже, но нежной грустью. «Уже неделю Диана под землей, а мне до сих пор не верится», вздохнул Елисеев. «Тогда зачем ты ее убил?» Елисеев вздрогнул. «А откуда ты знаешь?» Она звонила мне? С того света? Нет, с этого. И еще с этого. Отвечая, Маша украдкой поглядывала на часы. Она ждала звонка и нарочно не касалась нужной темы. Наконец время пришло, и она спросила. А что, теперь мы чужие? Почему? Удивился Элисеев. С тех пор, как похоронили Диану, ты стал сам не свой, а говорил, что ты ботаник. В этот момент раздался телефонный звонок. Маша, ласково улыбнувшись Елисееву, подняла трубку и тут же ее опустила. На самом деле она заблаговременно предприняла меры. Трубка легла так, чтобы связь не прервалась. «Да, я ботаник», — ответил Елисеев. «И теперь между нами нет преград». Однако лицо Маши неожиданно изменилось. «Не подходи кормить!» Закричала она, хотя Елисеев оставался на месте. «Не трогай меня!» Он хотел сказать, что не трогает и не собирается ее трогать, но не успел. Маша вдруг прыгнула на него. В это время прозвучал выстрел. «Что это?» Прошептал Елисеев, и тут же душа его рассталась с телом. Маша истошно завизжала. С этим визгом она хладнокровно проверила у Елисеева пульс и, убедившись, что пульса нет, вложила в его руку пистолет. Затем, не прекращая визжать, она схватила трубку, но в дверь уже вламывалась группа захвата, вызванная Черняховым. «Маша! Маша!» – кричал Черняхов на том конце провода. «Ты жива?» «Я жива!» – растерянно сказала Маша. «Он угрожал мне пистолетом, и я сопротивлялась!» «Похоже, он выстрелил в себя!» «Ты записал?» «Записал!» записал Ребята в масках, залетевшие в Машину квартиру, увидев Елисеева, удивленно отпрянули. «Это ботаник», — спокойно сказала Маша. «Я его нашла и обезвредила. Случайно!» Действительно, вскоре выяснилось, что пистолет, из которого был застрелен Елисеев, зарегистрирован на его имя. Выяснилось, что сперма, найденная на жертвах, тоже принадлежит Елисееву. Потом улики посыпались одна за другой. Весть о том, что найден ботаник, стала сенсацией. И в центре этой сенсации была Маша. Она стремилась к этому давно, но даже не представляла, как тяжела эта ноша. Ноша славы. Машу хочет видеть сам президент. «Э-э, пожалуйте, барышня в столицу!» Шутливо сообщил Черняхов. «С удовольствием!» – воскликнула Маша. «Похоже, сюда уже не вернусь!» – с легкой грустью подумала она, обводя квартиру взглядом. «Надо привести в порядок дела!» Маша села за письменный стол, подаренный Лидией Павловной, и принялась разбирать бумаги. В руки попала фотография Дианы, на которой та изображена была бозоногим подростком. Диана стояла под громадной старой грушей, достоянием всей деревни. Под этой грушей происходили все важные события – свадьбы, похороны, собрания. Одной рукой Диана бедово подпирала бок, а другую руку она положила на плечо малышки с тонкими мышиными хвостиками. Малышка прижималась к Диане. Это была Маша. «Да!» – вздохнула Маша, вспоминая свой приезд к Диане, уже известной, Диане-звезде. Маша приехала из деревни, где все так или иначе доводились друг другу родственниками. Диана не узнала Машу или не захотела узнать. Она своим видом демонстрировала занятость, сказала, что таких, как Маша, тут пруд-пруди и с карьерой вряд ли у девчонки получится. Маша не стала ее обременять. Она пошла своим путем и попала на конкурс. Но и там Диана не захотела помочь. Маша опять пошла своим путем. Маша очень хотела славы. да усмехнулась она, глядя на юную Диану. «Где сейчас ты и где я? Надо уволить эту толстую Антонину, подругу Дианы. Как мне надоел ее несъедаемый бутерброд. Впрочем, сейчас мне не до нее». Маша отбросила фотографию в сторону, она отомстила. Но не это главное, она добилась своего. Этот город Чванливый город несколько лет трепетал из-за неё Она, деревенская девчонка, делала с ним все, что хотела. И то ли еще будет. «И еще буду держать в своих руках всю страну», с презрительной усмешкой подумала Маша, доставая из стола кипу бумаг. «Так, а здесь что?» «Все ясно. Подлости. Десятый том. Том вернуть, остальное сжечь». Особенно эту чушь про розы и дьявола. На следующий день Маша уже была в столице, к огромной радости Черняхова. Он очень Машей гордился. «Могу я на приеме у президента сообщить о нашей помолвке?» Целуя ее в щеку, спросил он. «Не спеши», — ответила Маша. успеется И подумала. «Еще неизвестно, нужен ли ты мне теперь?» На приеме она блистала. Президент произнес отдельную речь, посвященную только Маше. После этого ее облепили знакомые и незнакомые люди. Маша нервничала. Мимо сновали официанты с подносами. Маша снимала бокал за бокалом и быстро опьянела. Впрочем, нервничала она напрасно. Все были любезны, все пытались вызвать симпатию. Откуда-то протиснулась Горбатова и зачастила. «Машенька, пару слов для германской волны, по-родственному, буквально пару слов, прямо отсюда, с приема!» «Почему по-родственному?» Про себя удивилась Маша, помня, что Горбатова ее всегда не любила. «Как вы относитесь к идее женщины-президент?» «Прекрасно отношусь», — серьезной задумчивостью ответила Маша. «Кто вам шил это платье?» «Какой прекрасный хвост! Простите, шлейф!» Платьем занимался портной. Ха, «Шлейф действительно напоминает хвост!» – рассмеялась Маша. Э -э, «Хватит! Э -э, хватит!» – подскочил Черняхов. Э -э, «Все усаживаются! Пойдем! Твое место сегодня рядом с президентом!» черняхов схватил машу за руку и побежал по черняховски быстро перебирая коротенькими ножками это получалось у него довольно стремительно длинноногая маша еле за ним успевала а вот и наша изра с улыбкой воскликнул президент садись камашенька сюда о какое у нас платье «Осторожно, осторожно, не помни хвост!» «Сюсюкает со мной, будто с ребенком, а я давно всех умней», подумала Маша и уселась на стул с удивлением, ощущая, что что-то мешает. «Мешает». «Неужели в самом деле хвост?» с ужасом подумала она, роняя со стола вилку. «Ах, какая я неловкая!» Воскликнула Маша, устремляясь под стол «Не надо! Не надо!» Рассмеялся президент «Поднимут потом!» Он даже не сказал, кто поднимет Так, люди Но шустрая Маша уже была под столом «Ах!» – изумилась она «Сколько здесь копыт!» Когда она вылезла с вилкой в руках То увидела еще больше рогов «Ну вот, совсем пьяная! И зачем я так много пила?» Рассмеялась Мария. «Мне ваш друг сказал, что вы намерены теперь заняться и политикой?» Со снисходительной улыбкой обратился к ней президент. «Ну и трепло же, Черняхов!» – подумала Маша, а вслух с наивной улыбкой пропела. «Да, есть у меня планы!» А в пьяной голове победоносно пульсировала вполне трезвая мысль. «Первая часть программы выполнена. Слава пришла. Теперь хочу власти». Вечером, когда она устала от приятных впечатлений готовилась ко сну в бескрайней спальне Черняхова, который помогал ей стаскивать вечернее платье с хвостом, зазвонил телефон – «Машенька, душечка, душечка радость-то у меня какая!» Услышала она голос Литпалмы. «Какая радость!» Безразлично поинтересовалась Мария, отталкивая неуклюжего Черняхова. «Пожлости мои нашлись!» «Десятый том?» «Десятый том! Но он написан по-другому!» «Я все переврала, напутала, неправильно восстановила!» «Раз то нашелся, родная, значит, он больше не нужен!» Звонил? Спросил Черняхов, целуя обнаженное плечо девушки Лидия Павловна, глупая старушка Задумчиво ответила Маша э, Зато ты умна, что выбрала ее своей первой ступенькой и, и Если бы мне надо было начинать, как и тебе И я бы ее выбрал И выбрал бы себя второй ступенью «Разумеется, да!» Кивнул Черняхов. «Мне нравится твой дом!» Усмехнулась Мария и задумчиво обвела взглядом бескрайнюю черняховскую спальню. И подумала, как легко мне удался план, с которым я ехала в город. Мне повезло, что я понравилась Лидии Павловне. Без нее у меня ничего бы не получилось. Он прав». С первой ступенькой мне повезло. Лидия Павловна опустила трубку. «Ах, Маша, Маша! Моя Маша! Как я рада за малышку!» С задумчивой нежностью прошептала она, подходя к окну. «Так далеко попасть никто ей не пророчил. Почетный пройден путь, а подлостей нет ни одной. Уж у меня чутье на эти штуки. Любому моя Маша даст пример и нравственности, и благородства». Лидия Павловна сквозь слезы радости взглянула на ночной город и прошептала. «Прелесть какая эти огни!» А город в ауре смыкал веки пальными районами и будоражил кровь хозяевам жизни. Они весело и нахально брали город, и город им отдавался, покорялся, пуская в свои самые сокровенные интимные места». Туда, где невообразимо скучно, и где бессмысленные поиски удовольствий и наслаждений неотвратимо превращаются в тупое похмелье. В этой ауре беспечной жажды, кайфа и наживы мирный город проснется, вспыхнет окнами и, плеснув на лицо ядовитой воды, вытечет из домов и исчезнет в зевах метро. Туда! Вперед! «Скорей! Успей! Не дать! Удержать! Ухватить!» Асфальтовое болото, куда стремятся люди за легкой красивой жизнью и тонут, засасываемые трясиной жадности и задыхаются в миазмах эгоизма, где поиски счастья оборачиваются мукой неисполнимых желаний. Но это уже совсем другая история. вас читала Людмила Милевская.